«Кесарь Петр старый слаб. Бояре его не любят. Мне говорили едва мои лодьи появятся на Дунае. Болгария восстанет. Глупости, возразил Сергей. Те, кто действительно хотел восстать, уже осуществили свои желания. И Петр разделил их под орех. Да, в Болгарии им недовольны, потому что он выжимает из своих подданных все, что может. Еще и от Ромеев получает.